Глава 6. Разбитая кружка. Некоторое время Грангуар бежал со всех ног, сам не зная куда, натыкаясь на углы домов при поворотах, перескакивая через множество канавок, пересекая множество переулков, тупиков и перекрестков в поисках спасения и выхода сквозь все излученные старой рыночной площади и разведывая в паническом страхе то, что великолепная латынь Хартии называет «Тота ви кеминум эт — «Вся дорога, путь и относящаяся к дороге» — латинский. Вдруг наш поэт остановился, во-первых, чтобы перевести дух, а во-вторых, его точно за шиворот схватила неожиданно возникшая в его уме дилемма. «Мне кажется, мэтр Пьер Грингуар», — сказал он себе, прикладывая палец к колбу, «что вы просто сошли с ума. Куда вы бежите?» Ведь маленькие озорники испугались вас ничуть не меньше, чем вы испугались их. По-моему, вам прекрасно слышен в стуках сабо, когда они удирали по направлению к югу, в то время как вы бросились к северу. Значит, одно из двух. Или они обратились в бегство, и тогда этот соломенный тюфяк, брошенный ими с перепуга, и есть то гостеприимное ложе, за которым вы гоняетесь чуть ли не с самого утра, и которая вам чудесным образом посылает Пресвятая Дева в награду за сочиненную вами в ее честь моралите, сопровождаемую торжественными шествиями и переодеваниями. Или же дети не убежали и, следовательно, подожгли и тюфяк. В таком случае у вас будет великолепный костер, около которого вам приятно будет обсушиться, согреться, и вы немного воспрянете духом». Так или иначе, видели хорошего костра, видели хорошего ложа, соломенный тюфяк является для вас даром небес. Может быть, Пресвятая Дева Мария, стоящая на углу улицы Маконсей, только ради этого и послала смерти старшему Бону. И с вашей стороны очень глупо удирать без оглядки, точно пикардиец от француза, оставляя позади себя то, что вы сами же ищете. Пьер Грингуар, вы просто болван. Он повернул обратно и, осматриваясь, обследуя, держа нос по ветру, а ушки на макушке, пустился на поиски благословенного тюфика. Но все его старания были напрасны. Перед ним был хаос домов, тупиков, перекрестков, темных переулков, среди которых, терзаемый сомнениями и нерешительностью, он окончательно завяз, чувствуя себя беспомощней чем в лабиринте замка Турнель. Потеряв терпение, он воскликнул. «Будь прокляты все перекрестки! Этот дьявол сотворил их по образу и подобию своих вил!» Это восклицание несколько облегчило его, а красноватый отблеск, который мелькнул перед ним в конце длинной и узкой улочки, вернул ему мужество. «Слава Богу!» — воскликнул он. «Это пылает мой тюфяк!» И, уподобив себя кормчему судна, которое терпит крушение в ночи, он благоговейно добавил «Салве, Маристелла!» «Радуйся, звезда моря!» — католический церковный гимн, латинский. Относились ли эти слова хвалебного гимна к причистой деве или к соломенному тюфику, это для нас осталось невыясненным. Едва успел он сделать несколько шагов по этой длинной, отлогой, немощенной, и чем дальше, тем все более грязной и крутой улочки, как заметил, нечто весьма странное. Улица отнюдь не была пустынна. То тут, то там вдоль нее тащились какие-то неясные, бесформенные фигуры, направляясь к мерцавшему в конце ее огоньку, подобно неповоротливым насекомым, которые ночью ползут к костру пастуха, перебираясь со стебелька на стебелек. Ничто не делает человека столь склонным к рискованным предприятиям, как ощущение невесомости своего кошелька. Грангуар продолжал подвигаться вперед и вскоре нагнал ту из этих гусениц, которая ползла медленнее других. Приблизившись к ней, он увидел, что это был жалкий калека, который передвигался, подпрыгивая на руках, словно раненый паук-сенокосец, у которого только и осталось что две ноги. Когда Грангуар проходил мимо паукообразного существа с человеческим лицом, оно жалобно затянуло «Лабона манча, сеньоре, лабона манча!» «Подайте, сеньор, подайте, итальянский!» «Чтоб черт тебя побрал, да и меня вместе с тобой, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты там бормочешь», сказал Грангуар и пошел дальше. Нагнав еще одну из этих бесформенных движущихся фигур, Он внимательно оглядел ее. Это был колека, колченогий и однорукий одновременно и настолько изувеченный, что сложная система костылей и деревяшек, поддерживавших его, придавала ему сходство с движущимися подмостками каменщика. Грангуар, имевший склонность к благородным и классическим сравнениям, мысленно уподобил его живому треножнику вулкана. Этот живой треножник, поравнявшись с ним, поклонился ему, но, сняв шапку, он тут же подставил ее, словно чашку для бритья, к самому подбородку Грангуара и оглушительно крикнул «Секор Кабаверо, пара компрарум педата де пан!» «Сеньор, подайте на кусок хлеба испанский!» И этот тоже как будто разговаривает, но на очень странном наречии. «Он счастливее меня, если понимает его», — подумал Грангуар. Тут его мысли приняли иное направление, и, хлопнув себя полбу, он пробормотал. «Кстати, что они хотели сказать сегодня утром словом Месмеральда? Он ускорил шаг, но нечто в третий раз преградило ему путь. Это нечто, или вернее некто, был бородатый низенький слепец еврейского типа, который греб своей палкой, как веслом. Его тащила на буксире большая собака. Слепец прогнусавил с венгерским акцентом. «Фацитоте каритатем!» «Подайте милостыню», — латинский. «Слава богу», — заметил Грангуар. «Наконец-то хоть один говорит человеческим языком. Видно, я кажусь очень добрым, если, несмотря на мой тощий кошелек, у меня все же просит милостыню». «Друг мой», — и он повернулся к слепцу. «На прошлой неделе я продал мою последнюю рубашку, или, говоря на языке Цицерона, так как никакого иного ты, по-видимому, не понимаешь, Vendidi хепдомаде нупер транзита миам ультимам Хемизам. «На прошлой неделе я продал свою последнюю рубашку» — латинский. «Следовало бы сказать «камисам», а не «кхемизам».» Сказав это, Грангуар повернулся спиной к нищему и продолжал свой путь но вслед за ним прибавил шагу и слепой. Тогда и паралитик, и безногий поспешили за Грангуаром, громко стуча по мостовой костылями и деревяшками. Потом все трое, преследуя его по пятам и натыкаясь друг на друга, завели свою песню. — Каритатем начинал слепой. «Лабона манча — Лабонно-манча! подхватывал безногий. — Он подасо де пан! — заканчивал музыкальную фразу паралитик милостыню латинский, подайте итальянский, кусок хлеба испанский. Грангуар заткнул уши. — Да это столпотворение вавилонское! — воскликнул он и бросился бежать. Побежал слепец, побежал паралитик, побежал и безногий. И по мере того, как он углублялся в переулок, Вокруг него все возрастало, число безногих, слепцов, паралитиков, хромых, безруких, кривых и покрытых язвами паркаженных. Одни выползали из домов, другие — из смежных переулков. А кто из подвальных дыр и все — рыча, воя, визжа, спотыкаясь, побрюхав грязи, словно улитки после дождя, устремлялись к свету. Грангуар, по-прежнему сопровождаемый своими тремя преследователями, растерявшись и не слишком ясно отдавая себе отчет в том, чем все это может окончиться, шел вместе с другими, обходя хромых, перескакивая через безногих, увязая в этом муравейнике коллег, как судно некоего английского капитана, которое завязло в косяке крабов. Он попробовал повернуть обратно, но было уже поздно. Весь этот легион с тремя нищими во главе сомкнулся позади него. И он продолжал идти вперед, понуждаемый непреодолимым напором этой волны, объявшим его страхом, а также своим помраченным рассудком, которому все происходившее представлялось каким-то ужасным сном. Он достиг конца улицы. Она выходила на обширную площадь, где в смутном ночном тумане были рассеяны тысячи мерцающих огоньков. Грангуар бросился туда, надеясь, что проворные ноги помогут ему ускользнуть от трех вцепившихся в него жалких привидений. «Он да вас, омбре? Эй, куда бежишь, испанский?» — окликнул его паралитик и, отшвырнув костыли, помчался за ним, обнаружив пару самых здоровенных ног, которые когда-либо мерили мостовую Парижа. Неожиданно встав на ноги, без ноги и нахлобучил на Грангуара свою круглую железную чашку — А слепец глянул ему в лицо сверкающими глазами. — Где я? — спросил поэт, ужаснувшись. — Во дворе чудес! — ответил нагнавший его четвертый призрак. — Клянусь душой, это правда! — воскликнул Грангуар. — Ибо я вижу, что слепые прозревают, а безногие бегают. Но где же Спаситель? В ответ послышался зловещий хохот. Злополучный поэт оглянулся кругом. Он и в самом деле очутился в том страшном дворе чудес, куда в такой поздний час никогда не заглядывал ни один порядочный человек. В том магическом круге, где бесследно исчезали городские стражники и служители шатле, осмелившиеся туда проникнуть. В квартале воров, омерзительные бородавки на лице Парижа, В клаке, откуда каждое утро вырывался и куда каждую ночь вливался обратно, выступавший из берегов столичных улиц гниющий поток пороков, нищенства и бродяжничества. В том чудовищном улье, куда каждый вечер слетались со своей добычей трутни общественного строя. В том своеобразном госпитале, где цыган, растрига монах, развратившийся школяр, негодяи всех национальностей — испанской, итальянской, германской, всех вероисповеданий — иудейского, христианского, магометанского и языческого, покрытые язвами, сделанными кистью и красками, и просившие милостыню днем превращались ночью в разбойников. Словом, он очутился в громадной гардеробной, где в ту пору одевались и раздевались все лицедеи бессмертной комедии — которую грабеж, проституция и убийство играют на мостовых Парижа. Это была обширная площадь неправильной формы и дурно вымощенная, как и все площади того времени. Там и сям на ней горели костры, вокруг которых кишели странные кучки людей. Люди эти уходили, приходили, шумели, слышался пронзительный смех, хныканье ребят, голоса женщин. Руки и головы этой толпы тысячью черных причудливых силуэтов вычерчивались на светлом фоне костров. Изредка там, где, сливаясь с стелющимися по земле темными гигантскими тенями, дрожал отблеск огня, можно было различить пробегавшую собаку, похожую на человека, и человека, похожего на собаку. В этом городе, как в пандемониуме, Казалось, стерлись все видовые и расовые границы. Мужчины, женщины и животные, возраст, пол, здоровье и недуги. Все в этой толпе казалось общим, все делалось согласно. Все слилось, перемешалось, наслоилось одно на другое, и на каждом лежал какой-то общий для всех отпечаток. Несмотря на свою растерянность, Грангуар, приколеблющимся и слабым от костров, мог разглядеть вокруг всей огромной площади мерзкое обрамление, образуемое ветхими домами, фасады которых, источенные червями, покоробленные и жалкие, пронзенные каждый одним или двумя освещенными слуховыми оконцами, в темноте казались ему собравшимися в кружок огромными старушечьими головами, чудовищными и хмурыми которые, мигая глазами, смотрели на шабаш. То был какой-то новый мир, невиданный, неслыханный, уродливый, присмыкающийся, копошащийся, неправдоподобный. Все сильнее, цепенея от страха, схваченный, как в тиски, нищими, оглушенный, блеющий лающий вокруг него толпой, Злополучный Грангуар пытался собраться с мыслями и припомнить, не суббота ли нынче, но усилия его были тщетны. Нить его сознания и памяти была порвана, и, сомневаясь во всем, колеблясь между тем, что видел, и тем, что чувствовал, он задавал себе неразрешимый вопрос. «Если я существую, существует ли все окружающее? Если существует все окружающее, существую ли я?» В это время среди шума и гамма, окружавшей его толпы, раздался отчетливый крик. «Отведем его к королю! Отведем его к королю!» «Пресвятая Дева!» — пробормотал Грангуар. «Я уверен, что здешний король козел!» «К королю! К королю!» — повторила толпа. Его поволокли. Каждый старался вцепиться в него. Но трое нищих не упускали добычу. «Он наш!» — рычали они, вырывая его из рук остальных. Камзол поэта и без того, дышавший на ладан, в этой борьбе испустил последнее дыхание. Пересекая ужасную площадь, он почувствовал, что его мысли прояснились. Вскоре ощущение реальности вновь вернулось к нему, и он стал привыкать к окружающей обстановке. Вначале фантазия поэта, а, может быть, самая простая и прозаическая причина — Его голодный желудок породили словно дымку, словно отделивший его от окружающего туман, сквозь который он различал все лишь в несвязанных сумерках кошмара, во мраке сновидений, придающих зыбкость контурам, искажающих формы, скручивающих предметы в груды непомерной величины, превращая вещи в химеры, а людей в призраки. Постепенно эта галлюцинация — уступило место впечатлением менее сбивчивым и менее преувеличенным. Вокруг него как бы начало светать. Действительность била ему в глаза. Она лежала у ног и мало-помалу разрушала всю ту ужасающую поэзию, которая, казалось, ему окружала его. Ему пришлось убедиться, что перед ним не стикс, а грязь, что его обступили не демоны, а воры, что дело идет не о его душе, а попросту о его жизни, ибо у него не было денег, этого драгоценного посредника мира, который столь успешно становится между честным человеком и бандитом. Наконец, вглядевшись поближе и с большим хладнокровием в эту оргию, он понял, что попал не на шабаш, а в кабак. Двор чудес и был кабак, но кабак разбойников, весь залитый не только вином, но и кровью. Когда одетый в лохмотья конвой доставил его, наконец, к цели их путешествия, то представившееся его глазам зрелище отнюдь не было способно вновь вернуть его к поэтическому настроению. Оно было лишено даже поэзии ада. То была самая настоящая прозаическая и грубая действительность Питейного дома. Если бы дело происходило не в пятнадцатом столетии, то мы сказали бы, что Гренгуар от Микеланджело спустился до Колло. Вокруг большого костра, пылавшего на широкой круглой каменной плите и лизавшего своими огненными языками раскаленные ножки порожнего в эту минуту Тагана, было кое-как расставлено несколько трухлявых столов, и, очевидно, без участия какого-либо опытного лакея, иначе он позаботился бы о том, чтобы они стояли параллельно или, по крайней мере, не соприкасались под таким острым углом. На столах поблескивали кружки, мокрые от вина и браги, а вокруг этих кружек собралось множество пьяных физиономий, раскрасневшихся от вина и огня. Тут толстопузый весельчак звонко целовал обрюзгшую дебелую девку. Там забавник, на воровском жаргоне нечто вроде самозваного солдата, посвистывая, снимал трепицы со своей фальшивой раны и разминал здоровое и крепкое колено, запеленатое с утра в тысячу бинтов, а какой-то хиляк, наоборот, подготавливал для себя на завтра из чистотела и бычачьей крови христовые язвы на ноге. Через два стола от них святоша, одетый в полное облачение паломника, монотонно гнусил тропарь царицы небесной. Неподалеку неопытный припадочный брал уроки подучей у опытного эпилептика, который учил его, как, жуя кусок мыла, можно вызвать пену на губах. Здесь же страдающий водянкой освобождался от своих мнимых отеков, а сидевшие за тем же столом четыре или пять воровок, пререкавшихся из-за украденного вечером ребенка, вынуждены были зажать себе носы. Все эти чудеса два века спустя, по словам Саваля, казались столь занятными при дворе, что были для потехи короля, изображены во вступлении к балету «Ночь» в четырех актах, поставленному в театре «Пти-Бурбон». Никогда еще, добавляет очевидец, присутствовавший при этом в 1653 году, внезапные метаморфозы двора чудес не были воспроизведены столь удачно. Изящные стихи Бенсерада подготовили нас к представлению. Повсюду слышались раскаты грубого хохота и непристойные песни. Люди судачили, ругались, твердили свое, не слушая соседей, чокались кружками, а под их стук вспыхивали ссоры, и тогда дрычуны разбитыми кружками рвали друг на друге рубище. Большая собака, сидя у костра, поджав хвост, пристально глядела на огонь. При этой оргии присутствовало несколько детей. Украденный ребенок плакал и кричал. Другой четырехлетний карапуз молча сидел на высокой скамье, свесив ножки под стол, доходивший ему до подбородка. Еще один степенно размазывал пальцем по столу оплывающие со свечи сала. Наконец четвертый, совсем крошка, сидел в грязи, еле видный из-за котла, который он скреб черепицей, извлекая из него звуки, от коих Страдивариус упал бы в обморок. Возле костра возвышалась бочка, а на бочке восседал нищий. Это был король на своем троне. Трое бродяг, державших Грангуара, подтащили его к бочке, и на одну минуту дикий разгул затих, только ребенок продолжал скрести в котле. Грангуар не осмеливался ни вздохнуть, ни взглянуть. — Омбре, кита ту сомбреру! А ну, шляпу дало испанский! — — сказал один из трех плутов, завладевших им. И прежде чем Грангуар успел сообразить, что это могло означать, с него стащили шляпу. Это была плохонькая шлепенка, но еще пригодная и в солнце, и в дождь. Грангуар вздохнул. А тем временем король с высоты своей бочки спросил. — Это что за прощелыга?" Грангуар вздрогнул. Этот голос, пускай измененный, звучащий в нем угрозой, все же напомнил ему другой голос, тот, который нынче утром нанес первый удар его мистерии, прогнусавив во время представления «Подайте Христа ради». Грангуар взглянул вверх. Перед ним действительным был Клопен Трульфу. Несмотря на знаки королевского достоинства, на Клопене Трульфу было все то же рубище — Но язва на его руке уже исчезла. Он держал плетку из сыромятных ремней, употреблявшуюся в те времена пешими стражниками, чтобы оттеснять толпу и носившую название метелки. Голову Клопена венчал убор с подобием валика вместо полей, закрытый сверху, и трудно было разобрать, детская ли это шапочка или царская корона, до такой степени одно было похоже на другое. Грангуар, узнав в короле двора чудес нищего из большого зала дворца, сам не зная, почему приободрился. Мэтр, — пробормотал он, Монсеньор, Сир, как вас прикажете величать? Вымолвил он наконец, достигнув постепенно высших степеней титулования и не зная никак как величать его дальше, ни как спустить с этих высот. Величай меня как угодно. «Монсеньор, ваше величество, или приятель? Только не мямли. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» «В свое оправдание?» — подумал Грангуар. «Плохо дело». И, запинаясь, ответил. «Я тот самый, который нынче утром...» «Клянусь, как тямить дьявола!» — перебил его клапен. «Говори свое имя про щелыга и больше ничего. Слушай». Ты находишься в присутствии трех могущественных властелинов. Меня, Клопена Трульфу, короля Алтынного, преемника Великого Кесаря, верховного властителя королевства Арго, матья Сагуниадис Спекали, герцога египетского и цыганского, вон того желтолицевого старика, у которого голова обвязана тряпкой, и Гильяма Руссо, императора Галилеи, того толстяка, который нас не слушает, а обнимает по тоскуху. — Мы твои судьи. Ты проник в царство Аргоне, будучи его подданным. Ты преступил законы нашего города. Если ты не деловой парень, не христорадник или погорелец, что на наречии порядочных людей значит вор, нищий или бродяга, то должен понести за это наказание. Кто ты такой? Оправдывайся, скажи свое звание. — Увы, — ответил Грангуар, — я не имею чести состоять в их рядах. «Я автор довольно. не давая ему договорить, — отрезал Труэльфу. «Ты будешь повешен. Это совсем несложно, господа добропорядочные граждане. Как вы обращаетесь с нами, когда мы попадаем в ваши руки, так и мы обращаемся с вами здесь у себя. Закон, применяемый вами к бродягам, бродяги применяют к вам. Ваша вина, если он жесток». Надо же иногда полюбоваться на гримасу порядочного человека в пеньковом ожерелье. Это придает веселиться нечто почтенное. Ну, пошевеливайся, приятель. Раздай-ка поживее свое трепье вот этим барышням. Я прикажу тебя повесить на потеху бродягам. А ты пожертвуй им на выпивку свой кошелек. Если тебе необходимо поханжить то у нас среди другого хлама есть отличный каменный бог-отец, которого мы украли в церкви сан пьеро обеф В твоем распоряжении четыре минуты, чтобы навязать ему свою душу». Эта речь звучала устрашающе. «Здорово сказано, клянусь душой!» — воскликнул царь Галилейский, разбивая свою кружку, чтобы подпереть черепком ножку стола. Право, Клопен Труэльфу проповедует не хуже самого святейшего папы. Все Всемилостивейшие императоры и короли, хладнокровно сказал Грангуар. Каким-то чудом он снова обрел уверенность в себе и говорил решительно. Опомнитесь, я Пьер Грангуар, поэт, автор той самой мистерии, которую нынче утром представляли в Большом зале дворца. А, так это ты, мэтр!» — воскликнул Клопен. — Я тоже там был, ей-богу. Ну, дружище, если ты докучал нам утром, это еще не резон миловать тебя вечером. — Нелегко мне будет вывернуться из беды, — подумал Грангуар, но, тем не менее, сделал еще одну попытку. — Не понимаю, почему, — сказал он, — поэты не зачислены в нищенствующую братью. Бродягой был Зоп, нищим был Гомер, вором был Меркурий. — Ты что нам зубы ты заговариваешь своей тарабарщиной? — заорал Клопен. — Тьфу, пропасть! Дай себя повесить и не кабенься! — Простите, — всемилостивейший владыка королевства ответил Грангуар, упорно отстаивая свои позиции. — Об этом стоит подумать. Одну минуту. Выслушайте меня. Ведь не осудите живые меня, не выслушав. Но его жалкий голос был заглушен раздавшимся вокруг него шумом. Маленький мальчик с еще большим остервенением скреп котел, а в довершении всего какая-то старуха поставила на раскаленный таган полную сковороду сала, трещавшего на огне, словно оравы ребятишек, преследующая карнавальную маску. Тем временем Клапентру Эльфу, посовещавшись с герцогом египетским и с пьяным галилейским царем, пронзительно крикнул толпе. «Молчать!» Но так как ни котел, ни сковорода не внимали ему и продолжали свой дуэт, то, соскочив с бочки, он одной ногой дал пинка котлу, который откатился шагов на десять от ребенка, другой спихнул сковородку, причем все сало опрокинулось в огонь и снова величественно взгромоздился на свой трон, не обращая внимания ни на заглушенные всхлипывания ребенка, ни на воркотню старухи, чей ужин сгорал великолепным белым пламенем. Труельфу подал знак, и герцог, император, мазурики и домушники выстроились полумесяцем, в центре которого стоял грангуар, все еще находившийся под крепкой стражей. Это было полукружие, составленное из лохмотьев, рубищ, мишуры, вил, топоров, оголенных здоровенных рук, дрожащих от пьянства ног, Мерзких и осоловелых, отупевших рож. За этим круглым столом нищеты, Во главе, словно дош этого сената, Словно король этого перства, Словно папа этого конклава, Возвышался лопентру ильфу. Прежде всего, благодаря высоте своей бочки, А затем благодаря грозному и свирепому высокомерию, Которая, зажигая его взор, Смягчала в его диком облике животные черты разбойничьей породы. Это была голова вепря среди свиных рыл. «Послушай», — обратился он к Грангуару, поглаживая жесткой рукой свой уродливый подбородок. «Я не вижу причины, почему бы нам тебя не повесить. Правда, тебе это, по-видимому, противно, но это вполне понятно». Вы, горожане, к этому не привыкли, и выображаете, что это не вещь что. Впрочем, мы тебе зла не желаем. Вот тебе средства выпутаться из затруднения. Хочешь примкнуть к нашей братии? Легко представить себе, какое действие произвело это предложение на Гренгуара, уже потерявшего надежду сохранить свою жизнь и готового сложить оружие. Он живо ухватился за него. «Конечно, хочу! Еще бы!» — воскликнул он. «Ты согласен вступить в братство коротких клинков?» — продолжал Клопен. «Да, именно в братство коротких клинков!» — ответил Грангуар. «Признаешь ли ты себя членом общины вольных горожан?» — спросил король Алтынный. «Да, признаю себя членом общины вольных горожан». «Подданным королевству Арго?» «Да». «Бродягой?» «Бродягой!» «От всей души?» «От всей души!» «Имей в виду, — заметил король, — что все равно ты будешь повешен». «Черт возьми!» — воскликнул поэт. «Разница заключается в том, — невозмутимо продолжал Клопен, — что ты будешь повешен несколько позднее, более торжественно, за счет славного города Парижа, на отличной каменной виселице и порядочными людьми. Это все-таки утешение». «Да, конечно», — согласился Грангуар, — «у тебя будут и другие преимущества. В качестве вольного горожанина ты не должен будешь платить ни за чистку и освещение улиц, ни в пользу бедных, а каждый парижанин вынужден это делать». «Аминь», — ответил поэт, — «я согласен. Я бродяга, арготинец, вольный горожанин, короткий клинок и все, что вам угодно». «Всем этим я был уже давно, ваше величество, король Алтынный, ибо я философ. А как вам известно, это омния инфилософия, омнис инфилософа континентур». Король Алтынный насупился. «За кого ты меня принимаешь, приятель? Что ты там болтаешь на арго венгерских евреев? Я не говорю по-еврейски. Я больше не граблю, я выше этого. Я убиваю». «Перерезать горло — это да, а срезать кошелек — ну нет!» Гренгуар силился вставить какие-то оправдания в этот поток слов, которым гнев придавал всю большую отрывистость. «Ваше Величество, прошу простить меня, — бормотал он, — я говорил по-латыни, а не по-еврейски. А я тебе говорю с запальчивостью, — возразил Клопен, — что я не еврей и прикажу тебе повесить отродье синагоги, — Вместе вот с этим ничтожным иудейским торгашом, который торчит рядом с тобой, и которого, я надеюсь, вскоре увидеть пригвожденным к прилавку, как фальшивую монету». С этими словами он указал пальцем на низенького бородатого венгерского еврея, который докучал Грангуару своим фацитоты-каритатом. А теперь, не разумея никакого иного языка, изумленно взирал на короля Алтынного, не понимая, чем вызвал его гнев. Наконец Его Величество Клопен успокоился. «Итак, прощелыга», — обратился он к нашему поэту, — «значит, ты хочешь стать бродягой?» «Конечно», — ответил поэт. «Хотеть этого еще мало», — грубо ответил Клопен. «Хорошими намерениями похлебки не сдобришь. С ними разве только в рай попадешь? Но рай и арго — вещи разные». Чтобы стать аргатинцем, надо доказать, что ты на что-нибудь годен. Вот, попробуй обшарь чучело. — Я обшарю, кого вам будет угодно, — ответил Гренгуар. Клопен подал знак. Несколько аргатинцев вышли из полукруга и вскоре вернулись. Они притащили два столба с лопатообразными подпорками у основания, которые придавали им устойчивость, и с поперечным брусом сверху все в целом представляло прекрасную передвижную виселицу, и Грангуар имел удовольствие видеть, как ее воздвигли перед ним в мгновение ока. Все в этой виселице было в исправности, даже веревка, грациозно качавшаяся под перекладиной. — К чему они все это мастерят? — с некоторым беспокойством подумал Грангуар. Звон колокольчиков, раздавшийся в эту минуту, положил конец его тревоге. Звенело чучело, подвешенное бродягами за шею к виселице. Это было нечто вроде вороньего пугала, наряженного в красную одежду и увешенного таким множеством колокольчиков и бубенчиков, что их хватило бы на украшение упряжи костильских мулов. Некоторое время, пока веревка раскачивалась, колокольчики звенели. Затем стали постепенно затихать, и, когда чучело, подчиняясь закону маятника, вытеснившего водяные и песочные часы, повисло неподвижно, совсем замолкли. Клопен указал Грангуару на старую, расшатанную скамью, стоявшую под чучелом. — Ну-ка, влезай! — Черт побери, — запротестовал Грангуар, — ведь я могу сломать себе шею! Ваша скамейка хромает, как двустишие марциалы. Размер одной ноги у нее гекзаметр, а другой — дентаметр. «Влезай — Влезай! — повторил Клопен. Грангуар взобрался на скамью и, побалансировав, нашел, наконец, равновесие. — А теперь, — продолжал владыка королевства Арго, — зацепи правой ногой левое колено и встань на носок левой ноги. — Ваше Величество! — взмолился Грангуар. — Вы непременно хотите, чтобы я повредил себе что-нибудь? Клопен покачал головой. — Послушай, приятель, ты слишком много болтаешь. Вот в двух словах, что от тебя требуется. Ты должен, как я уже говорил, встать на носок левой ноги. В этом положении ты дотянешься до кармана чучела, обшаришь его и вытащишь оттуда кошелек. — Если ты, изловчившись, сделать это так, что ни один колокольчик не звякнет, твое счастье, ты станешь бродягой. Тогда нам останется только отлупить тебя хорошенько, на что уйдет восемь дней. — Черт возьми! — воскликнул Грангуар. — Придется быть осторожным. А ежели колокольчики зазвенят? — Тогда тебя повесят. Понимаешь? — Ничего не понимаю, — ответил Грангуар. «Ну так слушай еще раз. Ты обшаришь чучело и вытащишь у него из кармана кошелек. Если в это время звякнет хоть один колокольчик, ты будешь повешен. Понял?» «Да, ваше величество, понял. Ну а если нет?» «Если тебе удастся выкрасть кошелек так, что никто не услышит ни звука, тогда ты бродяга. И в продолжении восьми дней сряду...» Мы будем тебя лупить. Теперь, я надеюсь, ты понял? Нет, ваше величество, я опять ничего не понимаю. В чем же мой выигрыш, коли в одном случае я буду повешен, в другом избит? — А то, что ты станешь бродягой, — возразил Клопен, — этого, по-твоему, мало? Бить мы тебя будем для твоей же пользы. Это приучит тебя к побоям. — Покорно благодарю, — ответил поэт. Ну, живей! закричал король, топнув ногой по бочке, загудевший словно огромный барабан. Обшарь, чучелый, баста! Предупреждаю тебя в последний раз, если звякнет, хоть один бубенец! Будешь висеть на его месте. Банда аргатинцев, покрыв слова клопен рукоплесканиями, безжалостно смеясь, выстроилась вокруг виселицы. Тут Грангуар понял, что служил им только потехой и, следовательно, мог ожидать от них чего угодно. Итак, не считая слабой надежды на успех в навязанном ему страшном испытании, уповать ему было больше не на что. Он решил попытать счастье, но предварительно обратился с пламенной мольбой к чучелу, которое намеревался обобрать, ибо, казалось, легче умилостивить его, чем бродяг. Мириады колокольчиков с крошечными медными язычками представлялись ему мириадами разверстых змеиных пастей, готовых зашипеть и ужалить его. — О, — пробормотал он, — неужели возможно, чтобы моя жизнь зависела от малейшего колебания самого крошечного колокольчика? О, — молитвенно сложив руки, произнес он, — звоночки, не трезвоньте, колокольчики, не звените, бубенчики, не бренчите. Он сделал еще одну попытку переубедить трульфу. А ежели налетит порыв ветра? Спросил он. Ты будешь повешен, без запинки, ответил тот. Видя, что ему нечего ждать, ни отсрочки, ни промедления, ни возможности как-либо отвертеться, Гренгуар мужественно покорился своей участи. Он обхватил правой ногой левую встал на левый носок и протянул руку. Но в ту самую минуту, когда он прикоснулся к чучелу, тело его, опиравшееся лишь на одну ногу, пошатнулось на скамье, которой тоже не хватало одной ноги. Чтобы удержаться, он невольно ухватился за чучело и, потеряв равновесие, оглушенный роковым трезвоном тысячи колокольчиков, тяжело грохнулся на землю. Чучело от толчка сначала описала круг, затем величественно закачалась между двумя столбами. Проклятие! воскликнул, падая Гренгуар, и остался лежать, уткнувшись носом в землю, неподвижный, как труп. Он слышал зловещий трезвон над своей головой, дьявольский хохот бродяг, и голос трульфу. Ну-ка, подымите этого чудака и повесьте его без коннители. Он встал. Чучела уже успели отцепить и освободили место для Грангуара. Арготинцы заставили его влезть на скамью. К нему подошел сам Клопен и, накинув ему петлю на шею, потрепал его по плечу. — Прощай, приятель! Теперь будь в твоем брюхе кишки самого папы, тебе не выкрутится! Слово «пощадите» замерло на устах Грангуара — Он растерянно огляделся. Никакой надежды. Все хохотали. «Бельвин де Летуаль!» — обратился властелин королевства Арго к какому-то отделившемуся от толпы верзили. «Ну-ка, полезай на перекладину!» Бельвин де Летуаль проворно вскарабкался на поперечный брус виселицы, и мгновение спустя Грангуар, посмотрев вверх, с ужасом увидал его примостившимся на перекладине над его головой. «Теперь», — сказал Клопен Труэльфу, — «ты, Андрей Рыжий, как только я хлопну в ладоши и вышибешь коленом у него из-под ног скамейку, ты, Франсуа Шантпрюн, повиснешь на ногах этого прощелыги, а ты, Бельвинь, прыгнешь ему на плечи, да все трое разом, слышали?» Грангуар содрогнулся. «Ну, поняли?» — спросил Клопен Трех Арготинцев — готовых ринуться на грангуара, словно пауки на муху. Несчастная жертва переживала ужасные мгновения, пока Клопен спокойно подталкивал ногою в огонь несколько еще не успевших загореться прутьев виноградной лозы. «Поняли!» — повторил он, и уже хотел хлопнуть в ладоши. «Еще секунда, и все было бы кончено». Но вдруг он остановился, точно осененный какой-то неожиданной мыслью. «Постойте», — воскликнул он, — «чуть не забыл. По нашему обычаю, прежде чем повесить человека, мы спрашиваем, не найдется ли женщины, которая захочет его взять. Ну, дружище, это твоя последняя надежда. Тебе придется выбрать между потаскушкой и веревкой». Этот цыганский обычай... Сколько не покажется он необычайным читателю, еще и доныне в весьма пространном изложении существует в старинном английском законодательстве. О нем можно справиться в заметках Берингтона. Грангуар перевел дух. Но в течение получаса он уже второй раз возвращался к жизни. Стало быть, слишком доверять этому счастью нельзя. «Эй — Эй! — крикнул Клопен, снова взобравшись на бочку. «Эй, бабьё, девки! Найдётся ли среди вас, будь то ведьма или её кошка, какая-нибудь потаскушка, которая пожелала бы взять его себе? Эй, Калета Шарон, Елизабета Трувен, Симона Жудуин, Мари Колченогая, Тони Долговязы, Берарда Фануэль, Мишель Женаль, Кладина Грызиуха, Матюрина Жирару, эй, Изабо лотереи. «Глядите сюда! Мужчина! За даром! Кто хочет?» Несомненно, Гренгуар представлял собой малопривлекательное зрелище в том плачевном состоянии, в котором находился. Женщины отнеслись равнодушно к этому предложению. Бедняга слышал, как они ответили «Нет, лучше повести, тогда все получим удовольствие». Трое из них, однако, отделились от толпы и подошли посмотреть на него. Первая была толстуха с квадратным лицом. Она внимательно оглядела жалкую куртку философа. Его камзол был до такой степени изношен, что на нем было больше дыр, чем в сковородке для жарения каштанов. Девушка скорчила гримасу. «Чистая рвань!» — пробурчала она. «А где твой плащ?» — спросила она Грангуара. «Я потерял его». «А шляпа?» «У меня ее отняли». — А башмаки? У них отваливаются подошвы. — А твой кошелек? — Увы, — запинаясь, — ответил Грангуар, — у меня нет ни полушки. — Ну так попроси, чтобы тебя повесили, да еще скажи спасибо! — отрезала она и повернулась к нему спиной. Вторая, старая, смуглая, морщинистая, омерзительная нищенка, до того безобразная, что даже во дворе чудес казалось исключением, — покружила некоторое время вокруг Грангуара. Ему даже стало страшно, что вдруг она пожелает его взять. «Он слишком тощий!» — пробормотала она сквозь зубы и отошла прочь. Третья была молоденькая девушка, довольно свеженькая и не слишком безобразная. «Спасите меня!» — шепнул ей бедняга. Она взглянула на него с состраданием, затем потупилась Поправила складку на юбке и остановилась в нерешительности. Он следил за всеми ее движениями. Это была его последняя надежда. «Нет», — проговорила она наконец, — «нет, гильем весла щеки меня поколотит». И она замешалась в толпу. «Ну, приятель, тебе не везет», — заметил Клопен. И, поднявшись во весь рост на своей бочке, Он к величайшей потехе всех закричал, подражая тону оценщика на аукционе. «Никто не желает его приобрести! Раз, два, три!» И, повернувшись лицом к виселице, он сказал, кивнув головой. «Остался за вами!» Бельвин де Летуаль, Андрей Рыжий и Франсуа Шантпрюн снова приблизились к Грангуару. В эту минуту среди арготинцев поднялся крик «Эсмеральда! Эсмеральда!» Грангуар вздрогнул и обернулся в ту сторону, откуда доносились возгласы. Толпа расступилась и пропустила непорочное и ослепительное создание. То была цыганка. «Эсмеральда!» — повторил Грангуар, пораженный, несмотря на свое волнение той быстротой, с какой это магическое слово — Связала все его воспоминания за этот день. Казалось, что это удивительное существо Простирало до самого двора чудес Власть своего очарования и красоты. Арготинцы и арготинки тихо сторонились, Уступая ей дорогу. Их зверские лица как бы светлели От одного ее взгляда. Она приблизилась к осужденному Своей легкой поступью. Хорошенькая джали следовала за ней. Грангуар был ни жив, ни мертв. Она с минуту молча глядела на него. «Вы хотите повесить этого человека?» С важностью обратилась она к Лопену. «Да, сестра», — ответил король Алтынный. «Разве только ты захочешь взять его в мужья?» Она сделала свою очаровательную гримаску. «Я беру его», — сказала она. Тут Грангуар непоколебимо уверовал в то, что все происходящее с ним с утра лишь сон, а это продолжение сна. Развязка хотя и была приятна, но слишком потрясла его. С шеи поэта сняли петлю и велели спуститься со скамьи. Он вынужден был сесть, так он был потрясен. Цыганский герцог, не произнеся ни единого слова, принес глиняную кружку. Цыганка подала ее Грангуару. «Бросьте ее на землю», — сказала она. Кружка разлетелась на четыре части. «Брат», — произнес тогда цыганский король, возложив на их головы свои руки. «Она твоя жена. Сестра. Он твой муж. На четыре года. Ступайте».